Встреча с Создателем Селина пожалела о своем решении отправиться домой в ту же секунду, в которую его приняла. Меньше чем через квартала Джака, каждая двигающаяся тень и каждый незнакомый звук привлекали ее внимание, заставляли напрягаться, пробуждая вездесущий страх. «Если бы львины и чертоги только видели королеву тьмы теперь!» Виной всему была гордость Селины, которая не позволила ей признаться, что у нее нет денег на извозчика. И ее тщеславие, запретившее ей пользоваться великодушием Адеты и дальше, или великодушием Бастиана, или любого другого члена львиных чертогов. Однако теперь, когда рвение Селина утихло, сожаление начало завоевывать место в ее груди. Она повела себя необдуманно. Я исследовала воспользоваться предложением и отправиться в карете, а не позволять своей гордости принимать решения. Селина вздохнула: « Нет. Виной всему не только ее гордость, она просто-напросто устала быть той, кому указывают, что делать. Пытаясь взять себя в руки, Селина решила, что красота вечернего Нового Орлеана должна отвлечь ее от удручающих мыслей. Тёплый бриз приносил аромат магнолий с деревьев справа. Их белые бутоны покачивались так, к такт соленому ветру. Бриз все приближался, наполняясь сладковатым запахом жимолости и лаванды. Их крошечные цветочки выглядывали из-за заборы из кованого железа, окружающего величественный четырехэтажный особняк. Над ее головой террасы и балкончики были увиты лианами и усыпаны яркими бутонами цветов. Ряды голубых кипарисов, покрытых испанским мхом, создавали многогранные запахи и тени. Где-то вдалеке невидимый мужчина с красивым голосом начал петь. Слова песни оказались смесью французского «связь». и еще какого-то языка, который Селина не могла разобрать. Всего за несколько коротких недель она научилась ценить то, как город будто бы оживает в тот миг, когда солнце уплывает за горизонт. Непростой, тривиальной жизнью, как солнечный свет и смех, это была некая пугающая, но чувственная жизнь. Теплые объятия и холодный шепот. Несмотря на все, Селина поняла, что начинает немного влюбляться. Пока она продолжала шагать в сторону монастыря, за спиной у нее раздались чьи-то шаги. Четкие и твердые, стучащие по дороге из серо-синей плитки. Тяжелые шаги, мужские. Селина прислушалась к тому, как они приближаются. Затем выпрямила спину. Нет никаких причин бояться, кого бы то ни было позади. Пешеходы ходили по улицам города постоянно и днем, и ночью. Нелогично полагать, что там кто-то или что-то иное. Тем не менее, Селина не могла не вспомнить о той ночи в ателье, когда подобная наивность предала ее, перевернув всю жизнь с ног на голову. Селина свернула на соседнюю улицу. Шаги последовали за ней в тени. Она сдерживала себя, чтобы не обернуться и не посмотреть в лицо мужчине, чтобы не показаться глупой второй раз за один вечер или, что хуже, спровоцировать его на активные действия. Она замедлила шаг до прогулочного, надеясь, что пешеход пройдет мимо. Не прошел. Вместо этого он тоже зашагал медленнее. Подстать ей. Селина проглотила волну нарастающей панике. Воспоминания той жуткой ночи ожили в ее сознании. Она покосилась по сторонам, не двигая головой, ища кого-нибудь поблизости. На той стороне улицы шел одинокий джентльмен. Его трость стучала по дорожной плитке. Взгляд сконцентрирован перед собой, не замечая ничего остального. Станет ли он ей помогать? На миг Селина подумала, стоит ли ей броситься через дорогу, чтобы встать рядом с ним, не думая обо всех неловкостях. Затем услышала звуки парада вдалеке. В том месте должно быть бесчисленное количество народу. Она решила ускориться и направилась в сторону шума. И неважно, что монастырь совершенно в противоположном направлении. Шаги за ее спиной резко стихли. Селина готова была поклясться, что что-то пронеслось по ветру, поднимая ворох листьев. Услышала стук чего-то о железной прутье балюстрады. Понимая, что паника начинает побеждать, Селина замерла, осмелилась посмотреть через плечо. Ничего не увидела. Сердце ускакало в пятки, и его стук раздался буквально во всем теле. «Селина», — проскрежетал голос позади нее. Голос такой, словно ногтями провели по шиферу. Страх окончательно взял верх, парализуя ее на долю секунды. Затем она крутанулась на месте и ничего не увидела. «Монамур», — шептал он у нее за спиной, — Его слова были точно ледяное прикосновение на ее коже. «Ты пахнешь божественно. Пойдем со мной в сердце Шартра. Ты умрешь у меня на руках». Селина схватила подол своего платья и бросилась бежать. Ее туфли застучали по сирым камням. Она кинулась к ближайшему углу, огибая его. Ее зубы стучали, отдаваясь болью в висках. Шаги следовали за ней по пятам, а затем внезапно растворились среди шелеста сухих листьев. Селина продолжала бежать на шум парада вдалеке, отказываясь останавливаться, пока не достигнет толпы. Чья-то рука, внезапно показавшаяся из-за поворота слева, схватила Селину за запястье и дернула прочь с главной улицы, из-за чего Селина чуть не упала. Она закричала во всю глотку, Холодная ладонь зажала ее губы, заставляя замолчать. Затем ее схватили чьи-то сильные руки, от которых исходил аромат бергамота. «Бастьян!» Остановившись перед ней, он прицелился своим револьвером во тьму за ближайшим навесом окна. Странное бормотание послышалось оттуда, почти что стрек от насекомого или скрип зубов. «Проваливай!» — сказал Бастьян. Его слова уже звучали, как наказание. «Или же оставайся, и тебя ждет скорая встреча с Создателем, ибо я не дам тебе второго шанса». Скрежет стих. Существо в плаще мелькнуло у стены здания, прежде чем раствориться в ночи. Секунду Селина и Бастьян стояли, не двигаясь, напряженные, тяжело дыша в унисон. Затем Бастьян повернулся к ней. Выражение его лица было каменным, когда он спрятал свой револьвер. Что-то внутри Селины угрожало вот-вот треснуть. Ее ноги словно лишились костей, и все тело казалось тоньше тростинки. Энергия текла по ее венам, вынуждая руки трястись. Пальцы Бастьяна сжались вокруг ее запястья, и в этот самый момент... Ноги Селины начали подкашиваться. Он удержал ее на месте. Их взгляды пересеклись. Словно в тумане, Селина моргнула, затем медленно выдохнула. «Селина», — сказал Бастьян своим мягким голосом, заботливым. Она кивнула. «Я в порядке». Селина продолжала смотреть в лицо Бастьяна, ведя взглядом по его чертам. пытаясь таким образом успокоиться. В горле у нее пересохло, и слова застревали на языке. «Как вы... То есть не нужно было вам...» «Селина», — снова произнес Бастьян. Он осторожно положил свою ладонь ей на щеку. Она замерла, хотя очень хотела склониться к его прикосновению. «Ту вебиен, ты в порядке?» Тихо спросил он, успокаивающе ведя большим пальцем по ее щеке. Селина кивнула. «Но, пожалуйста, останься». «Хорошо». Что-то блеснуло в его взгляде. «Обещаю». «Что это было?» Шепнула она. Он колебался. Его палец замер в уголке ее губы. «Не лги мне», тихо сказала она. «Я устала от лжи!» Он сделал вдох через нос. «Это был...» Он умолк, ища подходящие слова. «Не человек!» Закончила за него Селина. Бастиан задумался на миг, затем кивнул. «Это оно убило Аннабель?» спросила Селина. «Я не могу сказать с уверенностью, но возможно...» Его слова прозвучали как правда. Или, может, Селина просто хотела ему верить, забыть о желтой ленте, проигнорировать логику и прислушаться к шепоту своего сердца. «Какая же она дурочка!» «Оно знает мое имя?» «Сказала, чтобы я пошла с ним в сердце Шартра», вздрогнула Селина. «Оно пригласило меня умереть в его объятиях». Гнев промелькнул на лице Бастьяна. Его больше нет. Оно может вернуться. Я найду его первым. Пальцы Бастьяна скользнули ниже, опустившись на подбородок Селины. Его лицо приобрело опасное выражение. Глаза цвета металла напряженно блеснули. Он выглядел злым, как ангел возмездия или демон. из ада. Селина обхватила его запястье. То, как он говорил в этот момент, как смотрел на нее, должно было ее напугать. Но не напугало. Вместо этого Селина будто растворилась в его ласке. Сжала его руку сильнее, и существо в ее крови ожило и расцвело. Бастиан склонился ближе. Его холодное дыхание Коснулась ее кожи. Его губы так близко, что до них можно дотянуться, прикоснуться к ним, попробовать их на вкус. Он собирался ее поцеловать, она собиралась поцеловать его в ответ. И на мгновение ничего больше не имело значения. Пара прохожих, стучащих каблуками по дороге, разрушили все их мечты. Хорошо одетые люди возраста примерно отца Селины приостановились, таращись на Бастьяна и Селину. На их лицах явственно читалось неодобрение. В тот же миг ощущение нравственности вернулось к Селине. Она понимала, почему другие смотрели на них с таким презрением. Для любого проходящего мимо — Бастьян и Селина выглядели, как влюбленная юная парочка, которой завладела страсть во тьме ночного переулка. Не отдавая себе отчет, Селина вцепилась в сюртук к Бастьяна, точно притягивая его еще ближе к себе. Ладонь Бастьяна прижималась сзади к шее Селины. Она ощущала тепло его тела сквозь ткань своей блузы, сквозь юбку. Чувствовала, как это тепло просачивается в нее, в самую ее душу. Без стыдства, Грех. Идеал. Со вздохом Селина отстранилась. Пальцы Бастьяна отпустили ее шею. Он сделал шаг назад. Огонь в его глазах погас в следующую секунду, уступив место веселому равнодушию. Селина сглотнула. Ею внезапно завладела уныние. «Спасибо, что пришли мне на помощь, месье Сен-Жермен». Бастиан кивнул. «Разумеется». Он потер рукой свою шею, замерев, чтобы прощупать пульс. Зачем он это делал, Селина не могла даже догадываться. Расправив плечи, она огляделась, ища, чем занять мысли. Неподалеку все еще слышался шум карнавала, приближаясь с каждой секундой. «Нам следует добраться до монастыря», сказал Бастьян, перекрикивая нарастающую музыку. селина согласно кивнула. Однако ей было неуютно от одной мысли, что она снова пойдет по темным коридорам монастыря или будет пытаться уснуть среди его движущихся теней. Она не может сейчас остаться одна, хотя не готова была признаться об этом вслух. «Я благодарю вас за желание составить мне компанию по пути к монастырю», сказала Селина, дрожащим от неуверенности голосом. «Мне только...» Выражение лица Бастиана смягчилось. Ее сердце пропустило удар, когда он снова двинулся ей навстречу, но поймал себя на полпути. «Не хотели бы вы сначала прогуляться где-нибудь? Может, в кафе неподалеку?» «Чтобы выпить чашечку кофе или чая?» — спросил он почти формальным тоном. Селина возненавидела эту формальность в его голосе. Новая волна необъяснимой грусти наполнила ее. Как бы ей хотелось признаться в том, чего она желает на самом деле? Как бы ей хотелось признаться в этом самой себе? Существо внутри нее билось в клетке, требуя свободы. Будто бы, дразня ее еще больше, издалека раздался хриплый смех, разносясь задорным эхом. Ничем не обремененной. Селина возненавидела этот смех. Больше всего на свете ей хотелось чувствовать себя свободной в собственной шкуре. Тьма окружала ее точно кокон, напоминая Селине о ее правде. Как смеет она желать подобного? Она убила человека и сбежала, пренебрегая французскими законами. Если правда когда-нибудь всплывет, ее могут за это повесить. Разве убийцы имеют право чувствовать себя свободными? Новая волна музыки взвелась к небу своей яркой мелодией, искрометной. Она поманила Селину точно принимая решение за неё, и все же Селина колебалась. Затем, точно прочитав ее мысли, Бастьян сказал, «Может, нам следует пойти вслед за парадом и прогуляться с толпой пару минут?» Селина кивнула. Благодарность на ее лице должна была быть очевидной. Возможно, девушка, которой суждено отправиться на виселицу, не имеет права на свободу. Не имеет права топить свое несчастье в чем-то светлом, однако не имел такого права и молодой юноша, который пытался насильно завладеть юной девушкой. И Селина по-прежнему не жалела о том, что сделала.